Глава 31. Зажав телефон между ухом и плечом, Сара налила моющее средство в старую баночку от йогурта. Хотите сделать заказ? Откуда говорите, вы знаете ведь же? Она взглянула на часы, затем собрала перепачканные краской кисти и опустила в мыльный раствор. Россияна произнесла: "Хм, будет лучше, если вы напишете свои пожелания в письме." Тогда я смогу назвать вам цену в зависимости от сложности, сроки и количество материала. Давайте я дам, смущённо рассмеялась. Ну, спасибо. Да, среди женщин они пользуются популярностью. Какого рода? Что вы имеете в виду? Национальные черты? Что ж, Лондон крайне многообразен. Нет. Их что? Ценности? Вы имеете в виду их доходы? Она слишком резко открыла кран, и её обрызгало ледяной водой. Прикусив губу, поскольку пообещала себе, что в новом году перестанет ворожаться, она разложила кисти на столешнице и оторвала бумажное полотенце от рулона. Знаете, я сейчас привожу в порядок студию. Может, я вам перезвоню? Как ваше имя? В конце У, верно? Так у вас есть какое-то название для вашего проекта? Вполне очевидно? Позвольте, я запишу. Она порылась в сумке в поисках бумаги и ручки. Так, ага, есть. Это лично для себя? А, всем мужчинам? Звучит интересно. Я люблю такие вызовы. Да, я сразу вам позвоню, в течение часа. Да. Сара убрала телефон и улыбнулась себе в зеркало. Стёрла гипсовую пыль с лба, сняла фартук и повесила у двери к десятку других таких же запачканных. Подхватила плащ с сумкой и избежала по лестнице. "Прости, немного задержалась", сказала она молодому человеку за стойкой. Тот качнул головой и загадочно улыбнулся в ухоженную бороду. "Да завтра", добавила Сара и вышла в сумерки, довольная перспективой нового заказа. И не откуда-нибудь, а из самой Индии. Едва завидев станцию метро, Сара простонала. По очереди гибало здание и тянулось по лётхам рот. обслуживание по урезанному графику, хотя рождественские выходные уже прошли. Вот уж хрен, подумала Сара. Про себя ругать не в счёт. Лучше выпить кофе и вернуться через полчаса, когда минует самый пик. В конце концов, дома её никто не ждал, даже кошки не было. Сара огляделась в поисках ближайшей кофейни. Хотелось, чтобы Виджай был сейчас рядом. Он кому-то рассказал о её работе? Да так, что они захотели сделать заказ? Невероятно. Сара вытянула лицо в нарочитом восхищении. Сделала мордочку ламы, как выражалась ее племянница. Прошла мимо кофейни, где было слишком много народу. Мать с ребенком дожидались автобуса на остановке. Малыш с темными волосами держался за мамину руку. У них будет такой же, темноволосый и с серыми глазами. В их семье глаза у всех были голубые либо зеленые. Увиджая цвет, близкий к каштановому. Сара представила ребёнка с тёмными волосами и голубыми глазами, и её пробрал холод. У них тоже будут взлёты и падения, как у всех других пар. Но за время его отсутствия Сара поняла, что, несмотря на все их трения, действительно любит Виджая и хотела создать с ним семью. Ей не терпелось сообщить ему об этом. Сара вошла в кафе Наэра, выбрала столик Стену украшал постер, на котором старые греки курили и попивали настоящий греческий кофе. Она проверила почту. Конечно, за это время вряд ли он успел что-либо отправить. У него был прилестный акцент. Сара попыталась представить его: невысокого роста, с добрыми глазами и глубоким голосом. Как тот писатель Викрам Сет? Она была однажды на его чтениях, ещё в 90-х. Как он там это назвал? Сара порылась в сумке в поисках оборванного листка. Куда оно подевалось? Казалось странным, что скульптура, символизирующая женские сексуальные свободы, пробудила в нём желание выразить свои идеи мускулинности. Или это и было странным? Возможно, это вполне адекватная реакция. Она глотнула кофе. Гармония инь и ян. Возможно, женское направление в её творчестве могло спровоцировать серию мужских проектов. Так или иначе, заказ обещал быть интересным. Конечно, если дойдёт до реализации. Многие поначалу проявляли внимание, а потом теряли интерес или пугались её расценок. Сара снова проверила почту. Ничего. Она огляделась. Пожилая пара в полном умиротворении поедала тосты и оладьи. Несколько студентов. Женщины её возраста, но, вероятно, какой-то офисной профессии. Элегантный плащ, чёрные туфли. Она подняла глаза. Сара поспешно отвела взгляд и, уткнувшись в телефон, подключилась к бесплатному Wi-Fi. При этом в поле её зрения попал клочок бумаги, придавленый подошвой. Должно быть, выпал из сумки. Сара наклонилась, подобрала листок и прочла, что там написано. Звучала как цитата из Священного Писания. Своего рода мифологический текст. Она запустила браузер и ввела запрос в воскрешение Ману. Ссылка на какой-то блог, книга на Амазоне. Сара щелкнула на книгу. Учение Ману. Автор Валармики. Необычное имя. По всей видимости, сам издат. Она вернулась к поиску, открыла блог, озаглавленный как «Размышление Ману». Что-то в манере письма выдавало в нём потенциального заказчика. Да, автор блога Манупуруш. Какое-то восточное имя. Сара прокрутила вниз, прочла по диагонали несколько записей и глотнула кофе, стала читать дальше и вскоре позабыла обо всём. Кофе остыл. Сара продолжала читать уже внимательна. Скулы свело, она едва дышала. Неуклюже перехватила телефон и выронила, тот ударился об пол. "Срань", выругался она в голос. Все вокруг оглянулись на неё. Двое пожилых неодобрительно покачали головами. По экрану расходились трещины. Сара нажала кнопку, к её облегчению телефон ещё работал. Она позвонила в по отель. "Это я,